Карусель Добро пожаловать Добро пожаловать на ярмарку Я смотрю, ты уже сидишь на карусели Как здорово ты управляешь У тебя элегантная машина У тебя педаль газа Ты даже можешь тормозить Но прежде всего у тебя есть руль Ты можешь силой крутить его Что ты и делаешь Как ни странно, получается двигаться только по кругу. Ты поворачиваешь его налево, направо, и тормозишь, и крутишь, однако все время двигаешься только в одном направлении. Так управляет твое «я», так называемое «эго». Оно поворачивает налево, поворачивает направо, но никогда полностью не удовлетворено результатом. Понаблюдаю-ка я за другими, думает оно. Как управляют они? Как ведет себя вон тот парень? Тот парень определенно делает больше поворотов. Теперь ты делаешь так же. Но ничего не меняется. Движение по кругу продолжается. Время от времени карусель останавливается. Короткая пауза. Тибетцы называют это Барда. Затем ты начинаешь подыскивать себе новое транспортное средство. А возьму-ка я, пожалуй, лошадь. Теперь я немного проеду сверху. Может быть, это мое предназначение. Очень разумно с твоей стороны. Или будет действительно мудро, если ты возьмешь маленький роллер потому что после всех этих утомительных кругов ты полон смирения и непритязательности. Да, от всей этой круговерти твое «Я» мощно развелось. И когда вдруг случайно ты поворачиваешься в том же направлении, в каком движется карусель, ты можешь наконец праздновать триумф. Ого! У меня, однако, здорово получилось. Похоже, теперь я знаю, как это делается. Теперь ты обнаружил, как все это работает. Все полностью под моим контролем, посмотрите-ка. Ты находишься в гармонии с космосом, в согласии с творением. сонастроенный таким образом я движется именно туда, куда едет карусель. Взгляните, как я умею управлять. Вся карусель движется, потому что я так управляю. Я здесь, смотрите на меня. Когда ты столь несравненно овладеешь этим искусством, ты сможешь даже рассказать другим, как им следует управлять. Вам нужно делать вот так, как я. Теперь ты полностью пробужденный водитель. За ним призывают возбужденные некоторые. И ты думаешь, лучше уж мне сразу повезти целый автобус. Ты провозглашаешь. Все заходим и садимся за мной. Я един руселью. Тогда ты уже гуру. Если тебе хочется действовать менее шумно, то, конечно, ты можешь взять на себя другие важные задания. Например, вести пожарную машину. Или неотложку. Или просто ехать позади неотложки ради безопасности. Но при всем при этом важно сохранять обзор чтобы в нужный момент подать газу и в нужный момент затормозить. Но прежде всего важно управлять большим умением, потому что это помогает другим. Так ты не только отлично едешь сам в своем транспортном средстве, ты вносишь свой вклад в успешное движение всей карусели. Если бы только каждый мог так водить, ты отлично со всем справляешься, до тех пор, пока однажды случайно не отпускаешь руль. Ну и ну, теперь ты удивляешься, все продолжает ехать само по себе. Эта штука едет сама, точно едет сама, едет само. Точно так же я ведет твою жизнь. Тебе не нужно напрягаться, ты можешь откинуться назад и наслаждаться своим я, потому что оно всегда ведет прямиком в счастье.